Именинный пирог. По тенистой аллее парка шла красавица. Нет, нет, мало её так назвать. У неё было необыкновенное платье. Надо рассказать о нём, надо постараться передать его роскошь и неповторимый шарм. Ткань лёгкая, воздушная. Её можно было бы принять за белую, если бы не чуть заметный розовый оттенок. бывает иногда дымка июльского рассвета а по-воздушному легкому крошечные бархатные листочки даже не листочки а целые веточки но малюсенькие едва приметны глазу платье к низу волновалось оборкой из кружева и каждый шаг красавицы каждый стук каблучков её изящных туфелек отзывался трепетом этой роскошной оборки а шляпка Ах, какая была на ней шляпка! Из-под неё струились на плечи, стекали водопадом пепельные локоны. Глаза смотрели торжествующе и дерзко. "Да, знаю", говорил взгляд. "Я сегодня обворожительна, и вам ничего не остаётся, как принять меня такой, какая я есть, и разделить со мной мой праздник". Я шла ей навстречу и вдруг остановилась, потрясённая, забыв, куда шла, зачем и по какому случаю. Какая красавица, ахнула я. Ну, прямо сказочная принцесса. Меня зовут София, представилась принцесса и посмотрела на меня снизу вверх. И у меня сегодня именины. Поздравляю. Мы идём в церковь. охотно защебетала красавица. А потом ко мне придут Саша из пятнадцатой квартиры, Насть с Мариной, бабушка с дедушкой приедут с дачи и подарят мне роликовые коньки, они обещали. Так и сказали: потерпи, к именинам будут. сопровождающей принцессу Лица, как выяснилось, папа с мамой весело закивали головами. Да-да, подарят, обещать. Принцесса, калыхнув воздушной оборкой, вложив свои маленькие ладошки в крепкие родительские руки, важно пошла по аллее в сторону цирка. Да и надо было поторапливаться, уже звонили. А мне стало немножко, совсем немножко грустно. От того, что в детстве не было у меня именин, как у пятилетней Софьи. Формально, конечно, были, но проходили без меня, без моего участия ведомо. Где мне было знать, кто мог поведать, что у каждого есть особый день в году, не день рождения, нет, а совсем особый день именин, когда и радость, и ликование, и трепет, и ожидание подарков — всё какое-то другое. Теперь-то я знаю, И тоже тороплюсь, как Софья, в свой именинный Натальян день 8 сентября в церковь. Хоть не кружевные оборки, но хочется, очень хочется надеть в этот день что-то особенное, новенькое и гостей пригласить, и на любовь своё сердце настроить. А в храме в этот день, ну, одни Наталья. От грудничков в крахмальных чепчиках до самых бедных старушек с клюками. Всем и сегодня одинаково радуемся. У всех у нас сегодня именины. Конечно, очень хорошо, если день рождения и день именин совпадают. Так прежде и было. Рождался ребёнок, отец с матерью сразу заглядывали в святцы. 25 января значит, быть девочке Татьяны, а мальчику по хоймем. Если дал Бог прибавление 12 июля, то уж и думать нечего, выбирай или Пётр, или Павел. Самоуправство в таком серьезном деле не позволяли. Понимали, путаницы быть не должно. Ребенку с этим именем всю жизнь жить. Над ним его святой небесный покровитель с таким же, как он, именем. Тут нельзя ничего переиначивать. Но пришло время. Пошли запутывать. Вспомнили о своих родительских правах. Что мне до того, что сегодня Николай угодник? А я своего сына Влад Леном назову. Красиво, солидно, не по-русски. Ничего, мы, родители, нам решать. Потом и совсем забыли об именинных днях. Да и остальные дни стали, как близнецы, братья одинаковые. Вот тут-то уж отвели душу на собственных детях. Такие имена им напридумывали. С вывертами, с фантазией. Имеем право. И становятся в крещении Лады Лидием, Эллы Верами, Русланы Иванами. Батюшка распутывает родительские клубки, приводит к общему знаменателю имя человека и имя святого, его покровитель. Очень часто звоню своим знакомым с поздравлением: "Ты сегодня именинница, поздравляю". Ой, а я и забыла. Спасибо, что напомнила. И тут же испуганно: "А что я должна делать?" А должна ты, голубушка, идти в церковь, отложить все неотложные дела, которые, как известно, никогда не переделать, и в этот светлый день причаститься святых Христовых таин, помолиться своей небесной покровительнице, будь она Пелагея, Анна Валентина или Ирид. И должна ты дома иметь именную свою иконочку. Их сейчас в оконных лавках глаза разбегаются всякие есть. И знать же тебе своей покровительницы подвиги, за которые сподобилась она особой Божией милости, святости. Это минимум со словом должна. Это твои обязанности. Но есть ещё и права. А права-то одно другому приятнее. Захочу, приглашу в гости на именинный пирог. Захочу, сделаю себе в этот день долгожданный подарок. Захочу, сама пойду в гости к такой же имениннице. Возможны варианты, но все они под грифом праздник. Знаю семьи, где в день именин пекут особенный пирог, который так и называется Анастасия. Ольга, Владимир, некоторые приглашают на именинную трапезу батюшку, который окормляет их семью, некоторые ко дню именин приурочивают поездку по святым местам. Так-то и не собраться, а в имени на сам Бог велел. Пожалуй, тем и отличается этот праздник от дня рождения, что в нём есть совершенно конкретный духовный смысл. Это не просто радость, а радование. Чувствуете разницу? Есть разница и в подарках. Мы привыкли дарить Хорошо, что сейчас широкий выбор посуду, косметику, постельное бельё, мол всегда в любой семье пригодится. Так, конечно, но всё-таки отправляясь на именины, давайте вспомним об особности этого дня и заглянем в оконную лавку. Тут уж смотри, Есть хорошие именные иконки, есть крестики на цепочках на любой вкус и достаток. Есть лампадки, есть прекрасные книги духовного содержания, православные видеофильмы, диски с церковной музыкой, есть изящные сосуды для святой воды и оригинальные свечи. Выбирайте, радуйте именинников от сердца выбранным подарком. А детям лучше не придумаешь именную икону. Если есть возможность, подороже можно заказать писанную. Сейчас это не проблема. Молодые очень способны к написце, если их не торопить, напишут вам икону святого покровителя вашего чада. У меня есть один такой знакомый, слава богу, без работы не сидит. Хотите, попрошу, и для вас напишет. И пойдёт по жизни ваш наследник с подаренной вами иконочкой. Куда он, туда и она, рядышком, вместе под благодатным покровом святого заступника. На Руси издревле был замечательный обычай. Рождался в семье ребенок, его сразу измеряли, на сколько сантиметров тянет. 53? А назвали как? Раб Божий Василий. И вот ко дню крещения заказывают родители икону, которая называется «Мерная». Аккурат с человечка, 53 сантиметра. И получил он в день крещения подарок – икону своего святого размером с него самого. Хотя зря я всё говорю о таком обычае в прошедшем времени. А кто нам запрещает заказать мирную иконочку сейчас? Мой знакомый иконописец, думаю, не откажет. Вообще, время, в которое мы живём, хорошо тем, что даёт нам возможность поставить точку отсчёта. До нас не было в семье традиции отмечать именины, а теперь будет. Давайте приучим домашних к этому празднику постепенно. Будем готовиться к нему заранее: с подарками, пирогом, свечами, новым платьем, обязательным посещением храма. К хорошему человек привыкает быстро, и ваш ребёнок быстренько примет это новшество, и оно станет семейной традицией. Теперь уж он понесёт её в свою семейную жизнь, потому что у него дома всегда так было. А ещё очень хорошо не просто читать с детьми жития их святых, а внушать им, что неплохо бы на них быть похожими. Тебе страшно в лесу? А ведь Сергей Радонежский жил один несколько лет в дремучем лесу и не боялся. Тебя зовут Сергей, тебе нельзя бояться. Давай сходим к заболевшей подруге, ведь твоя святая Анастасия всегда помогала бедным и больным. Ты же хочешь быть на неё похожи. И уж, конечно, надо выучить небольшую молитву святому и почаще обращаться к нему за помощью, советом, поддержкой. Этот навык даст добрые плоды. Ребёнок поймёт, примет сердцем, что он не один в мире со своими проблемами и заморочками. И если что-то ему станет затруднительно рассказать вам, он поведает своему святому. Между ними установится самая прочная, самая надёжная связь молитвенная. И ещё. Пусть сам праздник именин будет отличаться тишиной, а не разгульным весельем до упаду. Такая тишина очень желанна каждому из нас. Просто мы не всегда себе в этом признаёмся. И если мы идём на взрослые именины, тоже неплохо об этом помнить. Начать трапезу с молитвы святому, поговорить о чём-то высоком и уж, конечно, не опуститься в этот день до банального наливай. Мы закладываем традицию с нас особый спрос. Знаю одну маму, которая каждый именины привозит своего мальчика в Троице-Сергиеву лавру. Мальчика зовут Сергий. В этот день он прикладывается к мощам преподобного Сергия и просит его о своём. Потом они кормят голубей на площади перед лаврой, набирают воду в святом источнике. Потом десятилетний Серёжа одаривает деньшками нищих. Они возвращаются домой поздно и очень устают. Сил на застолье уже не остаётся. Но его и на другой день перенести не грех, так и делают. В ближайшее воскресенье приходят к Сергию принаряженные Настеньки, Кирилла, Дениски. Они уже знают, как вести себя на именинах. Сережина мама научила. Зажигается лампада перед иконами. Сам именинник читает коротенькую молитву своему святому. «Моли Бога о мне, святые угодничьи Божий Сергия. Я, оказывается, сирно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей». А уж после молитв за стол Сережина мама большая мастерица. печь пироги и изобретать салаты. Каждый день в русской православной церкви посвящён памяти какого-то святого. Значит, каждый день есть у нас именинники. Наверное, надо напомнить друг другу, если засуетимся, да зазеваемся, скоро у тебя именины, не забудь. Что значит это не забудь? А то и значит, что надо, отложив кесарево, отдать богово Богу. Надо поднять голову от земли к небу, туда, где наш покровитель, как и мы, ждёт своего праздника. От церкви говорят, что в этот день существует особая молитвенная связь именинника со своим покровителем. Так разве вправе мы эту связь нарушать? Вот и будем готовиться к светлому дню Ангела. Как традиционно. Ничего нового изобретать не будем, а будем шить именинные наряды. летающие юбки с оборками бизонных, умопомрачительные блузки, костюмы как классических, так и смелых форм и платья, платья, платья. Вы полагаете, всё это будет носиться? Я полагаю, что всё это следует шить.